Глава двадцать первая. Форт независимый. Всадники въехали в ворота крепости. На площади проходили строевые учения. Самому старшему из солдат было лет двадцать, а самому младшему — не больше семи. Их форма состояла из полосатой сорочки, стянутой кожаным поясом. Ни панталон, ни коротких до колен штанов, ни шотландских юбок не было в помине. Присмотревшись, путешественники заметили, что все юные солдаты очень похожи друг на друга. Это оказались двенадцать братьев, которых обучал воинской премудрости 13 уже произведенный в чин капрала. Паганель не удивился, он знал, что по статистике в местных семьях редко бывает меньше 10 детей. Гленнерван велел матросам и майору разместиться в крохотной гостинице форта, а сам в сопровождении Паганеля и Роберта отправился в комендатуру. Талькаф объяснил, что остановится у знакомых. Комендант форта назвался Мануэлем и Фарагером, Он оказался крепким человеком лет 50 с военной выправкой Паганель рассказал коменданту о путешествии отряда по Пампе И спросил, почему индейцы покинули этот край «Идет война», — кратко ответил и «Война?» «Да, гражданская война между Парагваем и Буэнос-Айресом», — ответил комендант «И что же?» «Индейцы ушли на север, следом за генералом Флоресом» «А где же ваш племен?» «Там же» Известие было не из Во время войны открывался простор для грабежей, что было на руку индейцам Значит, Гарри Гранта, скорее всего, увели вглубь страны Где теперь его искать, было непонятно Глянорван спросил коменданта, не слышал ли он о европейцах, которые попали в плен к индейцам Мануэль несколько минут размышлял, словно припоминая что-то «Да, слышал, но никогда не видел», — наконец ответил он Однако должен вас разочаровать Это не капитан Грант, а мой соотечественник Его товарищ был убит индейцами племени Пойючи А француза несколько раз уводили к берегам Колорадо Потом ему удалось бежать из плена и вернуться во Францию Слова Мануэля были встречены глубоким молчанием Подробности, сообщенные комендантом Указывали на то, что путешественники совершили ошибку Экспедиция почти месяц шла по ложному пути Поблагодарив коменданта, путешественники удалились. Гленарван кусал губы от досады. Роберт молча шагал рядом, сились не расплакаться. Они вернулись в гостиницу и сообщили своим спутникам о неутешительных результатах переговоров с комендантом. Паганиль попросил Гленарвана снова показать ему послание капитана Гранта. Географ вновь и вновь перечитывал документ, словно стремясь выработать иное, более правильное толкование. «Не тратьте зря время, Паганель!» – раздраженно бросил Гленнерван. «Здесь же черным по белому написано, где именно находится Грант». «Нет, и еще раз нет!» – возразил, ударив кулаком по столу Паганель. «Гарри Гранта нет в пампе. Значит, его вообще нет в Америке? На вопрос, где он, должен ответить этот документ. Будьте уверены, я добьюсь от него ответа.